Правда таскать получившийся бревно получалось все равно на своем горбу, но Олег валил лес прямо на берегу на месте строительства и много сил на ворочение хлестов не потратил. А еще у него имелся запас гвоздей и скоб, что позволило обойтись без долгого и нудного вязания узлов. Шесть метров в длину, три в ширину. Крытая кошмой палатка, два весла. Что еще требуется для комфортного путешествия? — Вот и все, — кивнул Середин, когда, поддавшись давлению слеги, лот сполз на воду, и под бревнышками зашурчала вода. — Тария, твои сородичи догадаются, что юрту, коней и ковры можно забрать обратно.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 И опять скрылась в походном домике. «Гальку мелкую собери и на углу плота насыпь», — указал Олег. «Для кострища, чтобы бревна не занялись». «Да, господин», — обрадовалась Тарья. «И сейчас, господин, ты не пожалеешь, господин. Я буду хорошей женой, господин. Я понимаю все, господин. И твою старшую жену я тоже буду слушаться». «Что?» — вновь высунулся из палатки Роксолана. «Ну-ка, ну-ка, с этого момента поподробнее. У него есть еще и старшая жена». «Конечно, госпожа. Ты, госпожа». «Что?» — пикнула та. «Кто?» — фыркнул ведун. «Ты ведь старшая жена, госпожа». Тарья почувствовала что сказала что-то не то, и вдруг с надеждой переспросила, или младшая. Селедин свалился с берега на край плота и затрясся от смеха. Я ему не жена. Господин тебя прогнал? Олег застонал. Я просто его знакомая, поняла? И сестра, родственница. Ну что ты ржешь, как лошадь? Объясни ей.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 Я не успела собрать камни. — Ничего. Река длинная. Найдется еще где пособирать. Ложись, отдыхай. Тария опустилась на колени на краю плота, настороженно глядя то на Олега, то на Роксолану. — Не беспокойся, она не станет возражать. — А ты иди сюда. — К удивлению Олега? Роксолана послушалась и села рядом. — Чего тебе, ненормальный? — Скажи, тебе сильно понравится, если тобой начнет командовать водитель твоего папы. — С какой стати? — моментально вскинулась путница. — Я так и думал, — кивнул Середин. — Так вот, для Тарии тоже есть только два варианта отношений. «Или ты старшая жена, и тебя надлежит слушаться, или...» «Или даже разговоры только через меня, ибо я единственный владыка и защитник. Ты же умная девочка, что скажешь?» «Ладно». Неожиданно легко согласилась Роксолана и поднялась. «Но только старшей женой, и спать я буду между нею и тобой. Знаю я»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 и всем подряд объяснять, что за забавные отношения у него со своими дамами. «Течение тут километра три», — на глазок прикинул он. «Плыть, коли все спокойно будет тысячи две, значит, по двенадцать часов в сутки, где-то два месяца выходит».